Глава 39. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман проснулась в три часа ночи и больше не смогла уснуть. Похороны Авы состоятся через тридцать часов. Завтра. Сегодня её последний день, чтобы сделать так, что после того, как Ава ляжет в землю, Спенсер окажется в тюрьме. К четырем часам утра Шварцман приняла душ и позавтракала. Теперь она стояла в комнате Авы, глядя в окно. Держала в руке чашку крепкого чёрного кофе, уже вторую, и ждала у окна спальни, когда солнце прогонит тени между домами. Она готова ехать в саванну, однако ещё слишком рано. Конечно, если выехать сейчас, хоум-депо уже откроется к её приезду, но проблема не в этом. Проблема в патрульной машине, припаркованной перед домом Авы. Уехать из дома в 4 часа утра было бы подозрительно, и хотя был шанс, что она сможет улизнуть незамеченной, Не хотелось лишний раз рисковать. Если она намерена осуществить свой план, права на ошибку у неё нет. По небу плыли кучевые облака, то и дело меняя форму по мере движения. Кролик, левая доля мозга, аппендикс, прекрасный день, лёгкий ветерок. Это облегчит вождение. Сделав долгий глубокий вдох, Анна медленно выдохнула. Воздух скользил по губам, пока диафрагма не расслабилась, образовав под лёгкими дугу. Напоследок она сделала энергичный выдох, чтобы выпустить остатки воздуха. Полностью удалить его из лёгких невозможно. Она снова втянула воздух, снова наполнила их. Кислород потёк в бронхи, затем в более мелкие бронхиолы и в альвеолы. В двух лёгких взрослого человека имеется около 300 миллионов альвеол, где кислород растворяется в их богатой влагой оболочке и поступает в кровь. Анна чувствовала, как кислород движется по её телу пока она сама пыталась превратить страх в нечто продуктивное. Несмотря на дыхание, было холодно и жарко одновременно, и трясло, как будто она боролась с гриппом. Прямо как во времена жизни со Спенсером. В те дни, когда каждое движение было ожиданием потенциального взрыва. Было трудно сосредоточиться, ясно мыслить и даже уснуть. Всё почти кончено. Тридцать часов, и всё будет кончено. Необходимо верить, что это возможно. Поставив чашку с кофе, Шварцман подошла к бюро. Хоть она и нашла для Авы платье, в котором её можно было похоронить, и даже позаимствовала одежду для собственных целей, ей предстояло пройтись по комоду тёте ещё раз. Ранее в поисках носков Аннабель заметила в середине верхнего ящика небольшие коробки и стеклянные тарелочки, узнав серьги, кольца, браслеты, вещи, которые видела у Авы на протяжении многих лет. В левой части ящика были аккуратно сложены Нижнее белье и бюстгальтеры, в правой носки. Не глядя, Шварцман схватила пару носков и задвинула ящик. Она подошла к комоду и провела пальцами по пузатому ящику из красного дерева. Выдвинула ящик и посмотрела на украшения. Сунула в ящик руку и вынула первую коробку. Ожерелье из аквамариновых стразов 1920-х годов. Слишком броско. И еще несколько других оказались слишком велики, Нужно было что-то, что Ава могла надеть под свитер или пальто. В идеале нечто, что могли бы узнать те, кто близко её знал. Но Шварцман не знала, какие вещи Ава носила регулярно. Её не было рядом. Анна ещё раз посмотрела на украшения. Если она подбросит сувенир от Авы, то понадобится подарок и от Фрэнсис Пинкни. Но это означало кражу у мёртвой женщины. Шварцман попыталась представить, как она это сделает. Её замутило. Вдруг она возьмёт что-то, что дети не уже видели. Если они узнают, что что-то из материнских вещей пропало, кража указывала бы на неё, Анна Шварцман. И тогда весь план развалится. А если дети Пинкни не узнают о жереле, которое она подбросила? Если скажут полиции, что у их матери такого не было? Это было бы не менее скверно. Улик будет достаточно. ДНК – самая сильная улика. Ювелирные изделия лишь косвенное. «Отрицать ДНК невозможно. Сосредоточься на науке». Она задвинула ящик комода. Натянув пару желтых кухонных перчаток, которые нашла под раковиной, взяла из шкафа коробку с рулонами пищевой полиэтиленовой пленки и подошла к кровати Авы. Протянув по полу примерно два фута пластиковой пленки, встала рядом с кроватью, откинула покрывало и одеяло. В ноздри ударил едкий запах пота и страха. Прежде чем продолжить, пришлось остановиться и замедлить дыхание. Она не позволила себе отвести взгляд. Каждое пятно, каждый запах напоминали о том, что сделал Спенсер, за что он заплатит. Стиснув зубы, Анна оторвала полоску упаковочной ленты и прижала ее к подушке Авы. Снова оторвала ленту и снова прижала к подушке. Потом сделала это в третий раз. Поднеся ленту к свету, она увидела частички кожи. Осторожно протянула полоску ленты по полиэтиленовой пленке и легонько прижала. Затем на всякий случай проверила, можно ли отсоединить ленту от пленки. При соприкосновении ленты и хлопковых простыней слой клея уменьшился, и ее можно было легко отделить от полиэтиленовой пленки. Шварцман повторила процесс с четырьмя полосками упаковочной ленты, а затем собрала в пакетик пряди волос Авы с щетки на ее туалетном столике. По возможности, вернув всё на свои места, Анна положила в большой пластиковый пакет с застёжкой зиплок полоски упаковочной ленты и пакетик с волосами и засунула под матрас кровати Авы. В 6.15 она вышла из дома и остановилась пожелать доброго утра Энди. Тот, как ему и положено, сидел в своей патрульной машине у тротуара. Когда она сказала, что идёт прогуляться, он воспринял её слова спокойно. На ней была бейсболка. Разумный выбор, чтобы солнце не светило в лицо. Под курткой на ней были легинсы для йоги и толстовка. Она предположила, что похожа на любительницу спортивной ходьбы, хотя, конечно, это совершенно не соответствовало действительности. Ещё одна кепка другого цвета лежала свёрнутой в кармане. Наличные, кредитка, права, ключи, от взятой на прокат машины, у неё было всё необходимое. Примерно в квартале от дома Авы Анна обернулась и увидела, что машина Энди отъезжает от тротуара. Если все пройдет гладко, то они больше не увидятся. На минутку заглянув в кафе, чтобы взять латте, Шварцман зашагала на городскую парковку, где оставила взятый на прокат автомобиль, оказавшись там даже раньше, чем в 6.30. Затем отключила сотовый и выехала из Чарльстона. Анна точно знала, куда едет. Она не использовала ни навигацию, ни сигнал сотовой связи, никаких следов. Установив радио на станцию с музыкой 50-х годов, Шварцман ехала со скоростью 63 мили в час и держалась медленной полосы движения, за исключением обгона, да и то изредка. По дороге она услышала пару любимых песен отца. Отис Рэддинг пел «Сидя на причале», а отча Бичекер «Твист». Поездка заняла 2 часа 12 минут. Когда Шварцман подъехала к магазину «Хоум-депо», На Пуллер Парк Вэй на окраине Саванны на стоянке было около трёх десятков машин. Припарковавшись в самом дальнем ряду, она заправила волосы под простую коричневую бейсболку, которую нашла в задней части гардероба Авы. Должно быть чей-то подарок. Вряд ли тётя купила бы такой уродский головной убор. Но на кепке не было никакого логотипа, что делало её идеальной. По дороге домой она выбросит её в мусорный ящик. Шварцман скинула куртку и вышла из машины в одной толстовке. Тонкие кожаные перчатки закрывали руки. Со стороны это смотрелось довольно странно, но, входя в хоум-депо, она скрестила их на груди и притворилась озябшей. Анна шла целеустремлённо, как будто точно знала, что ей нужно и где это можно найти. Вообще-то она не знала, однако задать вопрос не рискнула, вдруг её запомнят. Первой остановкой был отдел инструментов. Если там ничего не будет, она пойдет в отдел напольных покрытий. Если их не будет и там, в этом районе есть еще два магазина Home депо Если же их не окажется и там… Нет, такой вариант она даже не станет рассматривать». Дойдя до среднего прохода вне поля зрения кассиров, Аннабель замедлила шаг, чтобы изучить указатели. Миновала ряды дрелей и разнообразных пил, и в нижнем ряду под электрическими циклевочными машинками нашла наколенники, окинув глазами коробки в поисках бренда «Тафф Райт right x. Пульс неровно рекошетил в горле. «Вам помочь что-то найти?» — раздался рядом с ней мужской голос. От неожиданности Анна вздрогнула. Она повернула голову в сторону голоса и опустила подбородок пониже, чтобы лицо было скрыто козырьком. «Спасибо, не надо». Он подошёл ближе. Краем глаза она видела его ноги, всего в паре футов от ее собственных. «Если вам нужна шлифовальная машина, думаю, DeWalt лучший бренд». «Хорошо, спасибо». На его поясе раздался треск рации. «Требуется консультант в зале напольных покрытий». «Удачи», — сказал он. Шварцман проследила за тем, как он уходит. Вскоре его ботинки исчезли в проходе. Анна снова повернулась к полке, и взгляд ее упал на красный крестик марки «Тафф Фрайт». Опустившись на колени, она взяла пакет и поискала номер модели. Перевернула. Восемьдесят двадцать. Анна выдохнула и, прикрыв глаза, прижала коробку к груди. Она их нашла. Следующим пунктом был рулон простой серой клейкой ленты. По пути к кассам Анна прошла мимо витрины синих латексных перчаток и взяла коробку перчаток среднего размера. Спенсер гордился своими холеными руками. «Это будет полезно». подойдя к кассам она кинула взглядом кассиров и свернула к самому дальнему от двери и самому молодому парень лет двадцать с небольшим кто-то кто вряд ли обратит на нее внимание для него она просто очередная старуха идеально он едва поднял на нее глаза 67.98. шварцман протянула ему 70 долларов наличными взяла сдачу мешок и вышла через главную дверь по дороге скомкала чек и бросила его в урну Затем выбросила записку с названием бренда и три пустые страницы, вырванные из блокнота в кафе. Низко надвинув козырёк, Анна подошла к машине и села. Запустила двигатель, окинула пристальным взглядом пространство вокруг машины, задним ходом выехала с парковки и покатила прямиком к 95-й автомагистрали. В 30 милях от Саванны она остановилась на заправке и залила в бак бензина на 20 долларов. Расплатилась наличными. Следующей точкой в маршруте являлся торговый центр, где были «Макдональдс», тренажёрный зал, маникюрный салон и магазин видеопроката. Окинув глазами парковку, Шварцман нашла то, что искала, место подальше от зданий и камер наблюдения. Припарковавшись, она развернула клейкую ленту, отмотала от рулона кусок в несколько футов и скомкала его, затем открыла коробку с резиновыми перчатками и вытащила две пары. Их она засунула на дно пакета из «Хоум-депо». вынула из упаковки наколенники, положила их в пластиковый мешок с перчатками и добавила рулон клейкой ленты. Собрала мусор, скомканный скотч, коробку со стальными перчатками, упаковку от наколенников и бросила свёрток в мусорный бак на тротуаре между Макдональдсом и спортзалом. Посмотрев вниз, увидела, что коробка с синими перчатками всё ещё видна. Залезла в мусор, вытащила два выброшенных пакета из Макдональдса и положила их сверху, чтобы ничего не было видно. Напоследок, бросив взгляд по сторонам, Анна вернулась к машине и поехала обратно. Еще не было и десяти часов. Масса времени, чтобы успеть на заупокойную службу Фрэнсис Пинкни.